Это ты еще на подземных фабриках не бывал. При слове подземных я немного напрякся, хотя было очевидно, что расширять стены городов сложнее, чем строить небоскребы или углубляться под землю. А что там производят? – поинтересовался я. Все что угодно, от кирпичей до шампуней. Моя семья уже двести лет создает только подземные заводы, иной раз друг на друге. Это не сложно, учитывая, что наш род знаменит своими магами земли.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 В、следующий раз будет быстрее с образцом, заверила меня женщина и принялась фотографировать моё лицо со всех сторон на свой телефон. Спасибо вам, сказал Иван Федорыч. Расчёт придёт на карту, как договаривались. Замечательно. И помните, от пяти преображений в месяц скидка десять процентов. Улыбнулась Антонина Пална. Мы вышли из квартиры и вернулись в машину. А вот теперь можно и на дежурство.